Розыгрыш. Восточное побережье США, международные воды. 40 градусов 25 минут 27 секунд северной широты, 65 градусов 49 минут 23 секунды западной долготы. Маркл проверяет микрофон, но в эфире тишина. Кеннеди прервал связь. Вдруг что-то щелкает, и после очередной долгой паузы раздается другой голос, более низкий. Air France 006, Mayday, это Лютер Дэвис, командующий специальными операциями Федерального управления гражданской авиации. Можете еще раз назвать себя, будьте добры. Выставите код ответчика 1234. Маркл морщится, но Фавро набирает указанный код. Не каждый день приходится общаться с командующим спецоперациями ФАА. Связь прерывается, затем тот же голос возвращается. «Спасибо, это Лютер Дэвис, ФАА. Назовите дату и место своего рождения, капитан Маркл». Маркл вздыхает, но подчиняется. 12 января 1973 года. Пиория, Иллинойс. «Сообщите имена экипажа». Кеннеди, я не знаю, в курсе ли вы, что я пытаюсь посадить поврежденный 787. -й. Снова тишина, связь прервалась, потом возникает другой голос, женский. Air France 006? Кэтрин Блумфилд! Норад, Вы меня слышите? Норт! Командование воздушно-космической обороны Северной Америки. Нород, Воздушно-космическая оборона! Да неужели? Маркл нахмурился. «Air France 006, чем обязан, Нород?» «По соображениям безопасности вы должны отключить на борту самолета Wi-Fi». Маркл не спорит, исполняет. «Спасибо, а теперь будьте добры», продолжает голос, «попросите пассажиров отключить мобильные телефоны и все электронные устройства». «Это уже давно сделано, Нород, мы попали в сильную турбулентность и...» «Отлично». Второй пилот Фавров. в течение следующих нескольких минут вы и весь летный состав соберете все, я подчеркиваю, все устройства, позволяющие поддерживать связь с внешним миром. Планшеты, телефоны, пейджеры, медицинские сигнализаторы, игровые приставки, компьютеры и так далее. Не забудьте про очки дополненной реальности и смарт-часы. Все без исключения. Капитан Маркл, мы имеем дело с очень серьезной опасностью внешнего вмешательства в навигационную систему вашего корабля и электронные устройства могут усугубить эти помехи. Вы, кстати, вполне можете поделиться этой информацией с пассажирами, если почувствуете, что это необходимо, чтобы они согласились сотрудничать. Но это вызовет беспокойство. Неважно. Скажите, что им все вернут через час как только вы приземлитесь в Нью-Йорке. Второй пилот Фавро, если вы столкнетесь с сопротивлением, повторите, что это необходимо для безопасности на борту, что существует опасность воздействия на качество функционирования приборов. У вас есть все необходимые полномочия для изъятия электронных устройств. Мы следуем особому протоколу. «Но как мы будем хранить эти устройства?» Внезапно встревожился Фавро. Все мобильники похожи, как мы их потом распознаем. Возьмите пакеты для рвоты, напишите на них фломастером номер места, разберитесь как-нибудь сами. И успокойте пассажиров, они заберут их после посадки. Второй пилот булькает что-то похожее на «да». Он идет инструктировать экипаж, а Маркл объясняет в микрофон сложившуюся ситуацию, стараясь не упустить ни одной мелочи. В пассажирском салоне «Фавро» уже готовится к волне протестов, но, видимо, сказывается испуг, пережитый во время турбулентности. Угроза хакерской атаки и авторитарные нотки в голосе командира корабля и подавляющее большинство пассажиров беспрекословно исполняют его требования. Редких упрямцев заставляют подчиниться соседи. Эта щекотливая операция, как ни странно, занимает пару минут. Получив подтверждение, что все средства связи сложены в кабине, офицер Норд продолжает. «Данная процедура касается всего летного состава и лично вас тоже. Сдайте мобильные телефоны, компьютеры. Капитан Маркл, вы отвечаете за принятие всех решений на борту. Вам приказано?» «Я командир корабля», — злится Маркл. «И разумеется, я единолично отвечаю за принятие решений, но сейчас вы...» Речь в данном случае идет о государственной безопасности. Мы вместе с вами будем следовать протоколу 42. Маркл ошарашен. Он никогда не слышал ни о каком протоколе 42. Air France 006. Ваш новый пункт назначения база ВВС Магуайр, Нью-Джерси. Повторяю, база ВВС Магуайр, Нью-Джерси. Форт Магуайр? Именно там, в 1937-м, немецкий дирижабль «Гинденбург» упал рядом со швартовочной мачтой, загорелся и полностью разрушился. Маркл медленно поворачивает на юго-запад и послушно объявляет пассажирам, типа «Sorry, folks!» В связи с серьезными повреждениями наш самолет перенаправлен в Нью-Джерси. На этот раз многие протестуют, освистывают его, тем более, что их... Словно в насмешку дразнят внизу сверкающие на закате небоскребы Манхэттена. Маркл мог бы развлечь народ истории о крушении Гинденбурга, но что-то ему подсказывает, что сейчас не время. Нью-Йорк снова на связи. «Это опять Кеннеди подход. Капитан Маркл, соединяю вас с Национальным военным командным центром в Пентагоне». Маркл не успевает рта раскрыть, как в эфире раздается мужской голос. Этот тип говорит в нос и растягивает слова, в общем, типичный янки из Нью-Гэмпшира. «Капитан Маркл, это генерал Патрик Сильверия, Национальный военный командный центр. Я обращаюсь к вам по распоряжению министра обороны. Через три минуты к вам присоединятся два истребителя ВМС». «Они только что взлетели с авианосца Гарри Труман и будут сопровождать вас. В случае попытки скрыться или неповиновения их требованиям, у них есть приказ сбить ваше воздушное судно». «Это уже перебор». Маркл расхохотался, он наконец-то все понял. «Капитан Маркл, это генерал Сильверия из НВКЦ. Вы меня слышите?» Маркл истерически хохочет, у него даже слезы наворачиваются от смеха. Очень остроумно. Вот же козлы! Он тоже хорош, чуть было не повелся. Норд, протокол 42, а теперь еще и Пентагон до да кучи. Он берет переговорное устройство. Салют, генерал Сильверия Хуерия. Ничего получше не могли придумать? Честно говоря, я вам поверил, но вот заход с приказом сбить самолет — это уж слишком. Нам вообще-то не до шуток, знали бы вы, через какую грозу мы пролетели. Кроме того, ошибочка вышла. Мой последний рейс состоится послезавтра, а не сегодня. Но должен признаться, в качестве пенсионного подарка этот розыгрыш лучше, чем дурацкий морковный торт. Air France 006? Это генерал Сильверия из Пентагона. Соединяю вас с авианосцем Гарри Труман. А это Кэптон Спикин. Говорит командир корабля. С английского. Фраза из скетч-шоу «Амар и Фред». «Амар России» и «Фреда Тесто». «Это ты, что ли, Фрэнки?» «Ничего себе акцент! Блять, чистые сраные янки!» «Ну вы даёте!» «Из-за вашей херни мы и правда забрали все мобильники у пассажиров. Вы хотели, чтобы они нас разорвали на части? Это такая задумка была?» В эфире звучит новый голос более пронзительный с техасским акцентом на сей раз Air France 006 Адмирал Джон Батлер с эсминца Гарри Трумен. Ироничная усмешка играет на губах Маркла. Эй, Джон Батлер, в натуре! Ладно, Фрэнки, хватит придуриваться с акцентами. Это уже не смешно. Капитан Маркл! Это адмирал Батлер! В настоящий момент вас сопровождают два наших хорната fa ФА-18. Один из них следует за вашим «Боингом» в готовности осуществить перехват. Посмотрите справа по борту. Будьте добры!» Маркл хмыкает, но все же поворачивается. В нескольких метрах от законцовки правого крыла летит «Хорнет». Вооруженный десятью ракетами класса «Воздух-воздух», пилот машет ему из кабины. А теперь выполняйте наши инструкции.